Обуглившиеся и все еще горящие обломки дождем падали на винокурню. Фрут превратился в покрытые пленкой пепла мусорные болотце. Из болотца, капая слизью, показался сержант Колон. Цепляясь за траву, он выполз на сушу, подобно представителю некой морской формы жизни, решившей пройти все стадии эволюции одним махом. Шнупс к тому времени уже валялся на берегу. С его распростершегося тела стекала грязь пополам с водой. «Эй, Шнопс, это ты?» Встревоженно спросил сержант колон. Я сержант. Я так рад, горячо воскликнул колон. Зато я предпочел бы, чтобы это был кто-нибудь другой сержант. Вытряхнув воду из шлема, колон замер. А где наш молодой морков? Шнопс еле-еле приподнялся на локтях. Понятия не имею, ответил он. Помню только, вот мы на крыше, а потом Как, сиганем оттуда! Оба перевели взгляд на пепельные воды пруда. Надеюсь. Медленно произнес Колон: «Он умеет плавать». «Кто его знает? Он никогда об этом не упоминал. Там в горах не больно поплаваешь, если хорошенько задуматься», — добавил Шнопс. «Ну, наверное, там были какие-нибудь э, прозрачные синие водоемы и глубокие горные реки», — с надеждой в голосе проговорил сержант. «Хрустальные пруды, вскрытых от глаз лощинах и все такое прочее, не говоря уж о подземных озерах. Быть такого не может, чтобы он не умел плавать». Да в детстве он, должно быть, вообще не улезал из воды. Оба опять уставились на серую маслянистую поверхность. Скорее всего, это защитное приспособление, рассудил Шнопс. Наполнилась водой и утащила его в мутную глубину. Колон мрачно кивнул. Я подержу твой шлем. Спустя некоторое время нарушил молчание Шнопс. Но ведь это я старший по званию. Верно. Но ты тоже можешь там увязнуть, поэтому нужно, чтобы здесь, на берегу. Ждал тебя один из твоих лучших людей, готовый по первому зову броситься на помощь. Разве не так? рассудительно возразил Шнопс. Это логично. В конце концов согласился Колон. Правильная мысль. Ну так давай. Но есть одно препятствие. Какое? Я не умею плавать. А как же ты тогда выплыл? Колон пожал плечами. Я обладаю врожденной способностью к всплыванию. Оба снова устремили взгляды на мрачный пруд. Потом колон перевел взгляд на шнопса. Очень медленно шнопс принялся расстегивать ремешок шлема. А что, там еще кто-то остался? Послышался сзади голос Маркоу. Оба оглянулись. Маркоу потряс головой, вытряхивая грязь из уха. За спиной у него дымились остатки винокурни. Я решил, надо по-быстрому разведать, что происходит, браво произнес Маркоу, указывая за ворота, за которыми кончался двор и начиналась улица. Ворота эти висели на одной петле. «О!» — слабым голосом отозвался Шнопс. «Чертовски хорошо». «За воротами переулок», — сообщил Маркоу. «А дракона там нет?» — подозрительно осведомился Колон. «Ни драконов, ни людей, никого!» В голосе Маркоу услышалось нетерпение. Он извлек меч из ножен. «Пошли быстрей!» — воскликнул он. «Куда?» Шнопс вытащил из-за уха оцаревший бычок и теперь взирал на него с выражением глубокой скорби. Потом все равно попытался раскурить. Мы ведь хотим сражаться с драконом, правда? Колон неловко поерзал. Это, конечно, да, но разве нельзя сначала сходить домой, переодеться и выпить что-нибудь согревающего, поддержал Шнопс. И поесть! Продолжал колон. Хорошую тарелку! Стыдитесь! Укоризненно воскликнул Марков. Госпожа Овнец в беде, надо сражаться с драконом, а вы тем временем только и думаете, что о еде да о питье. — Нет, я думаю не только об этом, — возразил Колон. — Как знать, может быть, мы единственные, кто стоит между городом и полным разрушением? — Да, однако... — начал было шнопс, Марков схватил меч и принялся размахивать им над головой. — Вот будь на вашем месте, капитан Ваймс, он бы обязательно пошел, — воскликнул он. Все за одного! Смерив своих товарищей пылающим взором, он кинулся прочь со двора. Колон глуповато посмотрел на Шнопса. Вот она, нынешняя молодежь. А что, этот один такой, особенный? не понял шнопс. Почему все за него должны драться с драконом? Сержант вздохнул. Пошли, что ли. Ладно, ладно, иду. Они неверным шагом выбрались в переулок. Там никого не было. Куда он подевался? спросил Шнопс. Марков выступил из тени, радостно улыбаясь во весь рот. «Я знал, что могу на вас положиться!» — сказал он. «За мной!» «Мальчишка какой-то странный», — заметил Колон, когда они, спотыкаясь, последовали за Маркову. «Ты не замечал, ему всегда удается убедить нас следовать за ним?» «Нет, и все-таки этот один, он что, особенный?» — не унимался Шнобс. «Наверное, это голос у него такой, убедительный». «Можно я хоть раз побуду этим самым одним?»